Глава 10. Весь последующий час мы провели за столом, только не над тем, что служил сукном для игры в кости для Вереса и Наливайка, а над столом в моей каюте, над которым горела трехмерная карта звездной системы Сартакерта. Итак, сейчас два наших легиона выходят из Вагенбурга, строятся в походные колонны с сохранением и на полной скорости удаляются от собравшихся у планеты флотов на максимально возможное расстояние сообщил я, обводя всех присутствующих взглядом. «Могу поклясться, что мы идем атаковать кого-нибудь из этих ренегатов-князей, стоящих по от основных игроков. Я прав, Александр Иванович?» воскликнул Яким Наливайко. «Конечно, не прав», усмехнулась наэма Белла. «Если бы мы шли в атаку, то не выстраивались бы в походные колонны». «Да, действительно», задумался здоровяк, почесав бороду. «Такое построение нам в сражении не сильно поможет». «Ведь князья-протекторы не так уж и далеко находятся от нас». «А, поверьте моему большому опыту, идти в атаку на хорошо укрепленный лагерь длинными колоннами – это не самый лучший вариант». «Что ж, Александр Иванович, после таких распоряжений, как в командующем, я в тебе начинаю разочаровываться». «Никто не идет в наступление, балбес!» – прикрикнула на полковника Найма Белла. «Мы просто куда-то уходим в неизвестном направлении. Лично я предполагаю, что этот дальний обходной маневр – чтобы зайти в тыл флоту Птолемея Янга, либо генерала Салаха и его Туранцев. «Очень жаль», — расстроился Яким. «Я бы не прочь стереть самодовольные ухмылки у пары-тройки ясновельможных князей. Слишком уж они зарвались в своей жажде власти. Эти благородные лорды много о себе мнят и ради своей сиюминутной выгоды готовы растащить империю мин по кускам, как только появится такая возможность. Разве не так?» «Готовы, и именно для подобной дележки все эти люди и альтарианцы сейчас и находятся со своими боевыми эскадрами у Сартокерты, кивнул я, соглашаясь. «И, безусловно, наша задача — не допустить этого». «Вот поэтому мы должны выбить из игры как можно больше частных флотов», — сделал вывод кивнули вайка «Иначе завтра, в самый разгар сражения, они набросятся на нас скопом и растерзают на мелкие кусочки. Клянусь вам, друзья, что так и будет». Князья только и ждут, чтобы обглодать наши косточки. Посмотрите на Игнатия Вету или на тех же Хорнов. Это же настоящие стервятники, слетевшиеся на добычу. Я уже не говорю, что представители семьи Висконти даже внешне похожи на этих земных птиц. Александр Иванович, послушай меня. Давай повыбиваем эти кегли в виде имперских князей заранее, чтобы потом не было поздно. Ты действительно думаешь, что два наших легиона... Способные уничтожить флоты всех упомянутых тобой вельмож?» – удивленно спросила Наэма. «У каждого из них боевых кораблей в два раза больше, чем у нас. К тому же все они сидят за стенами своих походных вагенбургов, для штурма которых, как ты, наверное, знаешь, необходимы тараны, а их у нас нет». «Когда тебя останавливало соотношение один к двум?» – засмеялся рыжебородый казак в словам своей подруги. «У нас самые боеспособные легионы в этом секторе пространства». Вытаскивая князей на бой поодиночке, мы легко справимся со всеми поочередно. А касаемо того, что они сидят в своих укрепленных лагерях, так это не проблема. Дай мне 5 минут пообщаться с каждым из протекторов, и обещаю, те выскочат из-за своих бронированных стен, как ошпаренные. — В чем-в чем, а в этом-то я не сомневаюсь, — признала Нейма Белла Твоей бесконечной болтовни мало кто выдержит. Только чтобы не обращать на это внимания, им будет достаточно просто отключить каналы связи, и больше не слушать тебя. Если глав благородных семейств прилюдно оскорбить, а вы знаете, я в этом специалист, подбочинился Яким, не отступая, и вызвать на поединок, то вряд ли эти гордецы смогут игнорировать подобное. Если Висконти, Вето и остальные не примут вызова и стерпят оскорбления, то покроют себя позором, прежде всего, среди своих же. Уверен, что они клюнут на мою наживку, и в итоге выведут свои эскадры на открытое пространство, А после этого мы их хорошенько пощиплем в быстром космическом бое. Как вам такой план, дамы и господа?» «План великолепен», — снисходительно улыбнулся я. «Но боюсь, что наш командующий, Павел Петрович Десса, не одобрит его, так как дал нам совершенно другое задание. И если ты мне позволишь, дружище, то мы с генералом Уайт посвятим вас в него». «Пожалуйста, пожалуйста», — поднял руки вверх Яким. «Вы у нас генералы, а мы лишь послушные исполнители вашей воли». «Какой ты послушный исполнитель!» — усмехнулась Найма Белла. «Более недисциплинированного Центуриона я еще не встречала. А поверь, видела я многое». «Сейчас мы одной группой уходим из Вагенбурга и как можно дальше удаляемся от Сартакерты для того, чтобы завтра, во время сражения, атаковать зеркальные стены планеты крепости и захватить ее врата», — сказал я. «Первый и второй Синие Легионы — самые боеспособные и многочисленные подразделения из всего флота» поэтому генерал Десса и дал нам такое сложное задание. «Захватить планету и разграбить ее, пока остальные будут заняты боем, это отличная идея», – радостно воскликнул Яким, в котором снова проснулся деловой человек. «Как я слышал, ныне покойный диктатор Бадур свез на Сартакерту казну империи, когда убегал из Астрополиса. Среди местных ходят слухи, что хранилище Большого Дворца просто до отказа забито специальными контейнерами, полными миллиардов бриллиантовых монет». «Клянусь, что завтра после налета мы станем самыми богатыми людьми в освоенной части галактики». «Ты говоришь не как офицер, а как обычный налетчик», — упрекнула своего друга Найма Белла. «В хранилище дворца находится не какая-нибудь зарплата Бадура, а имперская казна, и она неприкасаема ни для кого из нас. Никто не позволит тебе присвоить все эти деньги». «А я и не собираюсь спрашивать разрешения на это у кого-либо», — важно заявил полковник. «Просто возьму то, что мне принадлежит по праву сильного». «Что, все могут это делать, а я нет?» «Нет, не можешь, потому как ты офицер империи, а не пират, и находишься в данный момент на службе государства», — пояснила казаку Наэма. «Даже если бы мы захватили имперскую казну, это ничего бы нам не дало», — неожиданно вмешался в наш разговор Аттила Верес. Все обернулись и посмотрели на генерала-капитана. «Что ты имеешь в виду?» — обеспокоенно спросил Яким. «Только не говори, что все уже украдено до нас». «Как ты правильно сказал, Яким, монеты распределены по контейнерам», стал спокойно пояснять Атила. «Эти так называемые контейнеры-сундуки бывают трех классов, в зависимости от того, что находится внутри них. В сундуках первого класса, как правило, хранятся бриллиантовые империалы. Таких контейнеров совсем немного в казне, и ценность их огромна. Сундуки второго класса предназначены для хранения рубиновых империалов, а третьего класса для изумрудных. Изумрудных контейнеров, как вы понимаете, в хранилище больше всего, но даже их вы не сможете открыть. Чушь, переносные лазеры, которыми штурмовики прожигают обшивку кораблей во время абордажа, поверь, делают невозможное, — уверенно сказал Яким, явно со знанием дела. Я не видел сплава, который бы устоял перед этими резаками. — Это смотря какого уровня перед тобой броня, — усмехнулся Атила. Да, все сундуки изготовлены из самовосстанавливающейся героново-немедийской стали высшего класса очистки, из которой состоят и наши доспехи. Но помимо этого, каждый контейнер прокачан с помощью технопечати до шестого уровня, отчего ни один, даже самый мощный лазер или плазменный резак не может его вскрыть. Никаким другим способом нельзя добраться до содержимого такого сундука, кроме как открыть его ключами. Чёрт, сколько же чистейшего 99-процентного герона – ушло на изготовление всех этих сундуков воскликнула брин в которой заговорил генерал пустить бы всю эту живую сталь на настоящее дело десятки тысяч штурмовиков можно было бы облачить в самые надежные латы и сделать их практически непобедимыми воинами ближнего боя вместо этого тысячи тонн броню ржавеют в подвалах оберегая другие тысячи тонн только уже иных ценностей совет десяти который принимал решение «Каким образом должна храниться имперская казна?» «Посчитал, что в такой броне деньги будут в большей безопасности», — пояснил Атила. «В чем-то наши министры правы. Теперь действительно никто не может подступиться ко всем этим ценностям». «Меня терзает один вопрос. Откуда ты все это знаешь?» — спросил Яким, хитро прищурившись. «Он же был диктатором на Сартакерте, когда отрубил голову толстяку Бадуру. Ты что, не расслышал?» — ответила Заатилу на Эммебелла. «А, точно!» Типа вспомнил Наливайка. И, наверное, пытался вскрыть эти контейнеры, да? Не скрою, пытался и не один раз, кивнула Атила. А кто бы на моем месте не захотел иметь в распоряжении миллиарды империалов? На эти деньги я бы купил всех своих врагов с их кораблями и экипажами в придачу. Если бы у меня получилось, то сейчас мы бы не готовились к очередному бою, а пировали бы где-нибудь во дворце на Сартакерте. И на этом Перу ты, конечно, был бы нашим господином, а мы твоими слугами засмеялась на Белла, продолжая за Атилу. «Слыхал, Яким, генерал-капитан Верес решил, что смог бы и нас с тобой купить». «Господин Верес слишком много себе позволяет», грозно пробурчал здоровяк, в очередной раз хватаясь за эфес казачьей шашки, висящей у него на боку. «Полукровка, ты действительно думаешь, что сумел бы перекупить нас?» «Каждый имеет свою цену», пофилософски спокойно ответил на это Атила не обращая никакого внимания на движение рукой своего собеседника. «Что касается твоего вопроса, то да, я купил бы вашу лояльность и заставил бы служить мне. Я говорю прежде всего о тебе и о твоей боевой подруге, генерале Белла, но это не касается генерала Василькова. Его и она вряд ли бы смог обольстить бриллиантовыми империалами». «Нет, вы это слышали?» – оскорбилась Нема, оглядываясь по сторонам и ища поддержки у своих друзей. «Ну ладно, Яким». Этого можно поманить пригоршней монет, и он побежит к новому хозяину, виляя хвостом. Но при чем здесь я? Да никогда этого не было, чтобы Белла служила непонятно кому за деньги, не было и не будет». Взбешенная девушка вскочила из-за стола и выхватила свою саблю. «А ну-ка, поднимайся, голубоглазый, я преподам тебе пару уроков вежливости, звонко выкрикнула она, вызывая тилу на поединок. Тот даже не пошевелился, продолжая играть с кубиками и улыбаться. Вместо него поднялся наливайка и с обидой в голосе забасил. «Это кто побежит к хозяину, виляя хвостом? Перед тем, как разбираться с полукровкой, не хочешь ли объясниться со мной, дорогуша?» «Это я сказала образно, не сердись, здоровяк», стал оправдываться на Эма, которая было уже настроилась на бой с Вересом, но тут под ногами затесался ее дружок. «Согласись, все же знают о твоей слабости к легким деньгам, поэтому...» «Главная моя слабость — это любовь к обезглавливанию тех, «Кто, притворяясь моими друзьями, постоянно оскорбляет и унижает меня!» — воскликнул Яким. «Сядьте оба», приказал я своим друзьям и повернулся после этого к Атилле. «Значит, открыть эти контейнеры вы так и не смогли!» «Как я уже говорил, для этого необходимы специальные электронные генетические ключи!» — ответил тот, одним глазом следя за действиями на Ливайка и Белло. А те, постояв немного и помявшись, и видя, что на них никто не обращает внимания, — Снова расселись по своим местам, из подлобья и из друг друга взглядами. Таких ключей изготовлено всего 11 штук. Они встроены в перстни на руках десяти главных министров империи Мин. Между тем продолжала Теловерис. По крайней мере, так было до начала гражданской войны. Только члены совета десяти имели коллективный доступ к имперской сокровищнице. Когда Бадур захватил власть, не без твоей помощи, он захватил эту власть, хотелось бы напомнить, язвительно вставила на Белла все еще сердясь на Атилу за его слова. «Да, именно с моей помощью. Без меня он не смог бы этого сделать. Даже не стал спорить Верес, ничуть не смутившись». Так вот, Усэмбадур, как вы знаете, разогнал совет десяти. Причем большинство из старых министров потеряли не только свои должности, но и головы с плеч. Персни после этого достались новым министрам, но их функция, как ключи доступа к казне, была обнулена из-за насильственной смерти их прежних владельцев. В итоге, как ни старались люди Бадура, так и не смогли скрыть ни одного сундука. «Почему? Ведь новые министры имели к ним доступ?» – спросил я, пока не понимая всех тонкостей с этими генетическими ключами и доступом. «Передача новых должностей проходила незаконно», – ответил Верес, засмеявшись, разводя руками. «Персни снимались либо с уже мертвых хозяев, либо под угрозой расправы, поэтому функция доступа в их программе просто исчезла». О, я помню, как тогда рвал на себе волосы Сэм Бадур. Таких стенаний и плача я больше не видел в своей жизни никогда. Так тяжело диктатору было осознать, что своей глупостью и жестокостью он самолично перекрыл себе доступ к невиданным сокровищам. «А кто бы ни зарыдал», – печально вздохнул Яким Наливайка, представляя боль утраты Бадура в тот момент. «Обладать самыми большими запасами империалов в галактике и не иметь возможности ими воспользоваться – это жестоко». Ты, наверное, вообще бы повесился от горя, не упустила возможность уколоть своего друга Наэма Белла. Всем известна твоя всепоглощающая любовь к бриллиантовым монетам. Моя любовь к империалам в первый же день нашей встречи у Ратуши дала возможность вооружить 400 кораблей добровольцев, если ты это еще помнишь, неблагодарная», — парировал яким. Ладно, соглашусь, иногда твои недостатки играют на пользу общему делу, кивнула Наэма. Но это скорее исключение. «Продолжайте, господин Верес. Не отвлекайтесь на моих друзей. Их перепалки — вечная тема и мое проклятие», — сказал я, желая услышать от Атилы, что было дальше. «Вы упомянули, что перстней было изготовлено одиннадцать, а министров 10. Для чего делался еще один?» «Одиннадцатый ключ, как было положено изначально, находился и находится до сих пор у маленького императора», — ответил мне Атила. «Причем этот ключ, как и ключ первого министра, — являются непростыми, а своего рода контрольными. К сожалению, я не знаю тонкости всего процесса, как открываются данные контейнеры и что точно нужно сделать для этого. Я простой солдат и все время был в расположении своего флота на орбите, не вмешиваясь в действия Бадура. Бывший диктатор постоянно перетасовывал министров, менял комбинации, легитимизировал новые должности через императорскую технопечать. Но по итогу так ничего и не добился. Казна осталась им нетронутой. «Слава богам космоса!» — воскликнула Брин. «Если бы Бадуру удалось вскрыть сундуки, мы бы никогда его не победили». «Что ж, если вскрыть контейнеры с империалами в данной ситуации физически невозможно, то и мы не станем тратить на это силы», — подытожил я, продолжив посвящать своих офицеров в план намечающейся операции. «Итак, главной нашей задачей станет не захват казны, а освобождение императора ванмина Вырвать его и вдовствующую императрицу из лап мятежников хана и туранских генералов мы просто обязаны, как их верноподданные. К тому же этот мальчик на сегодняшний день является символом стабильности и будущего для всей империи. Пока Ван Мин находится на Сартакерте, его жизнь в опасности, причем это не зависит от того, проиграют туранцы сражения или выиграют. Для них император – лишь временная игрушка, либо помеха, поэтому смерть мальчика в скором будущем практически предрешена. Мы не можем допустить подобного, и поэтому завтра захватим Сартакерту, ворвемся во дворец и освободим его». «Так просто захватить одну из самых сильных планет-крепостей в галактике, да еще и штурмовать Большой дворец в придачу?» – изумилась Найма Белла, неуверенно качая головой. «Это же практически невозможно. Или я не права?» «А мне операция, кажется, проще некуда», – заявил Яким. «В то время, пока командующий Дессе будет отвлекать остальных игроков на себя», Мы под шумок атакуем Сартакерту, захватим малыша Ванмина и смотаемся. Кстати, я бы не отказывался прихватить всю ту же имперскую казну. Мало ли, может, все-таки нам и удастся вскрыть эти заветные сундучки. Атакуем, если не получится, смотаемся, — передразнила полковника Наэма. Это что, весь твой план, умник? Ввяжемся в бой, а там видно будет, — кивнул Наливайка, повторив свою любимую фразу. Такая стратегия меня никогда не подводила. «Нет, без четкого плана действовать мы не будем», – заявил я, не поддержав Якима. «И поэтому наша задача сейчас – досконально проработать все возможные варианты развития событий, чтобы завтра быть готовыми к любому повороту». «На сто уверена, что Птолемей Янг, видя наш выход из Вагенбурга, пошлет за нами в погоню свои корабли», – заявила Брин Уайт, включаясь в разговор. «Да и остальные князья-протекторы не станут отсиживаться в сторонке, увидев, что мы зашевелились. Поверь, Саша. Они уж точно не будут спокойно наблюдать, как мы атакуем планету. И как только нам удастся проникнуть в крепость, враги нападут на наши легионы с тыла». «Поэтому-то Лиздесса и отправил на выполнение задания два легиона вместо одного», — ответил на это я. «Когда мы окажемся на Сартакерте, ты, Брин, вместе с генералом Вересом во главе основных сил, будете сдерживать натиск всех тех эскадр, кто попытается нас атаковать из космоса». «Вместо подобной миссии я бы хотел лично участвовать в захвате дворца», – неожиданно заявила Тила. «Этим буду занят я, лично», – ответил я, немного нахмурившись. «А место моего первого центуриона должно быть со своим подразделением». «Я это прекрасно понимаю, но все же настаиваю на своем личном участии в штурме дворцового комплекса», – упрямо повторил Верес, многозначительно посмотрев на меня. «Поверьте, генерал Васильков». «Я буду гораздо полезнее вам именно внутри Императорского дворца, а не у зеркальных стен планеты крепости». «Нет, вы видели, каков наглец?» – нахмурился Яким. «Сидит здесь на птичьих правах, да еще и указывает, где он хочет завтра сражаться». «Если вы позволите мне это, то я в свою очередь смогу помочь вам с минимальными потерями захватить саму планету», – неожиданно сказала Тила, видя, что я колеблюсь в принятии окончательного решения. «Не забывайте, я был хозяином на Сартакерте» и знаю все сильные и слабые стороны обороны крепости. К тому же я отлично ориентируюсь и в самом императорском дворце, и смогу без труда скрытно провести туда штурмовые группы. Не знаю, зачем вам понадобилось срочно именно во дворец, задумчиво произнес я, заглядывая в ярко-голубые глаза Атилы, но в данной ситуации принимаю ваше предложение, генерал-капитан. Вы будете участвовать в штурме. Однако сразу предупреждаю, если попытаетесь поставить под угрозу операцию, я заберу вашу жизнь. Справедливо, кивнул Верес, непринужденно улыбнувшись.